История 60. -я. Уходя, уходи. Девушка Джан и рассказала мне, что её семья впервые разбогатела на производстве трипичной обуви. Около 20 лет назад её отец взял кредит, занял денег у знакомых и родственников и наладил производство недорогой обуви. Их семья жила в маленьком уездном городке. Основными потребителями были жители этого и соседних городов. Отак же крестьяне из деревень неподалёку. Область внешне походила на изделия известных брендов, Adidas и тому подобное, но продавалась под собственной торговой маркой Родная деревня. Такое название было выбрано не случайно. Оно вызывало тёплые чувства у потребителей, а также сразу давало понять, что это недорогой отечественный товар. Доходы стремительно росли. Довольно быстро семья Джан заняла прочные позиции на рынке своей провинции. Однако, через несколько лет объём продаж стал сокращаться. Это объяснялось тем, что Родная деревня была рассчитана на людей с низкими доходами. Доходы населения увеличивались, люди становились богаче, уровень жизни стабильно рос. Это привело к тому, что покупатели стали приобретать более дорогую продукцию. Родная деревня прочно ассоциировалась у них с чем-то дешёвым и кондовым, а хотелось яркого и современного так как теперь они могли себе это позволить. Мать Джан убеждала мужа поменять направление бизнеса, вложить деньги во что-то другое, а производство тряпичной обуви закрыть. Но отец не захотел, потому что создал бренд с нуля и воспринимал его как своего ребенка. Поэтому он вложил деньги в рекламу, расширение производства и потерпел неудачу. Вывод. Почаще анализируйте ситуацию на предмет не пора ли применить стратагему номер 36 бегство. Если ваша деятельность перестаёт приносить доход, то, возможно, настало время решительно сменить курс, а не держаться за неё, потому что когда-то она вам нравилась. Кстати, то же самое относится к людям. Они меняются. Кто-то развивается, кто-то деградирует. С некоторыми знакомыми следует прекращать общаться потому что они могут применять против вас стратегему, позаимствовать труп, чтобы вернуть душу, использовать вас для достижения своих целей, давя на ваши старые чувства по отношению к ней.